Глава 25. Кэнет ехать было недолго. Дилль, не отпуская мою руку, рассказывала, как она скучала, как она дома пыталась расписывать горшочки. Перед отъездом я оставил ей все необходимое. Что Фанима очень понравилось, но мои, конечно же, лучше. Что скоро весна и растает снег, а у них в саду очень красивые фиолетовые цветочки, похожие на птенцов. Ты же останешься до весны посмотреть их, Наташа? Я любовалась девочкой. В гости она ехала нарядно и напоминала барышню из какого-нибудь богатого поместья. Ей очень шли локоны и пыльно-розовое платье, которое оттеняло ее щечки и васильковые глаза. Сейчас она напоминала одну из тех кукол, которых я рассматривала в магазине перед Рождеством. Филомена выглядела тоже принаряженной. Крой платья был похож на повседневный, а ткань шелковистая, глубокого цвета, похожего на лиловую сирень, свежую и прохладную. Я, наверное, уже очень соскучилась по весне. Через несколько минут мы подъехали к дому Энет. Судя по всему, кроме нас, все были в сборе. У меня засосало под ложечкой, и я нервно сглотнула. Войдя в дом, я тут же ощутила тот самый дорогой и волнующий запах духов. Несмотря на то, что он, казалось, заполнял все пространство, не был удушающим. Наоборот, Хотелось вдохнуть поглубже и подойти к объекту его источника. Дилли схватила меня за руку и потащила вперед, однако, пробежав несколько шагов, остановилась как вкопанная. Я поравнялась с ней, машинально поздоровалась со всеми и только потом смогла увидеть всех по отдельности. Около камина стоял Марк, в отлично сидящем смокинге, высокий и статный. На его лице играла приветливая и непринуждённая улыбка. Я позавидовала его умению сохранять такую вот естественность. Рядом со мной возникла Эннет, и я обняла её, приветствуя. Но глазами не переставала искать Джастина. Наконец я увидела его. Он стоял спиной и кого-то загораживал собой. Я хотела подойти к нему, но Дилли всё так же не отпускала моей руки. Она тоже смотрела в ту сторону. Наконец Джастин повернулся, и я увидела ее, Кэтрин. Это было, наверное, самое восхитительное создание, которое я видела в жизни. Волосы медового цвета были густыми и не спадали на плечи. Кожа была аристократически-алебастровой. Руки и запястья тонкими и изящными. Она смотрела на меня своими зеленовато-прозрачными глазами со спокойной приветливой улыбкой. И в довершении всего одета она была в роскошное вечернее платье цвета расплавленного розового жемчуга, совершенно не вычурное. Я поняла, что ею очарованы все присутствующие. Кроме меня и Дилли, которая из-под лоби смотрела на эту женщину, наполовину спрятавшись за меня. Кэтрин поздоровалась в ответ на мое приветствие, а я боялась посмотреть Джастину в лицо и увидеть на его лице такое же очарование ею. Конечно, она странно смотрелась в этой гостиной, которая больше напоминала большую театральную реквизитную. Ей было место где-нибудь на Дворцовом балу, а я почувствовала себя совершенно неприметной, нескладной и некрасивой. Мои щеки вспыхнули. Я набралась смелости и всё-таки взглянула на Джастина. Он смотрел на меня со светской улыбкой. Дилли стала дёргать меня за руку и потащила на этот раз к столу. Остальные уже рассаживались. А Джастин повёл к столу Кэтрин. Я оглянулась на Марка. Вид у него был довольный. За обедом беседа была светской. Никаких открытий и разоблачений. Конечно, я хотела оказаться рядом с Джастином, чтобы перекинуться с ним хоть словом, но Дилли плотно осадила меня с одной стороны, а мистер Доусон, отодвигая стул рядом, спросил, не против ли я. Конечно, мистер Доусон, буду только рада. Зато напротив меня картина разворачивалась куда более живописная. Естественно, Марк, Кэтрин и Джастин. Марк учтиво уделял внимание сидящей рядом Энетт, а вниманием Джастина полностью завладела эта рожеволосая Далила. Она слегка склонялась к нему, говорила что-то, слышное только ему, с их края стола то и дело доносился смех. А меня душила лютая ревность. Конечно, я не подавала виду. Впрочем, кому? Марк видел меня насквозь, Дилли ничего и не могла увидеть. Мистер Доусон, если видел, то лицо его сохраняло только приветливую учтивость. Ну, а Джастин на меня не смотрел. Вернее, смотрел, но точно так же, как и на остальных. Я еле дождалась, пока все встанут из-за стола, чтобы выпить кофе, сидя в креслах возле камина. Выбрала место подальше ото всех и сказала Дилли попросить отца Джастина подойти ко мне. Когда он подошел, я спросила его, еле сдерживая эмоции. «Джастин, что происходит?» Он по своему обыкновению пожал плечами. «А что происходит, Наташа?» «По-моему, чудесный вечер». Он смотрел на меня простым ясным взглядом, без тени всего того, что между нами было. К нам направлялась Эннет, и я торопливо спросила. «Ты придешь сегодня?» Мне нужно с тобой поговорить». Джастин помедлил, кивнул головой и, извинившись, отошёл к мужчинам. Напротив меня в красивой непринуждённой позе сидела Кэтрин и, не смущаясь, разглядывала меня. Очень снисходительно. щеки мои пылали, я мечтала, чтобы этот вечер наконец закончился. Оказавшись дома, я бессильно опустилась на диван в гостиной и посмотрела на часы. Почти двадцать два часа. Около полуночи должен прийти Джастин. Однако полной уверенности в том, что он придёт, у меня не было.